Глава 12 В которой из кустов вылезают рояли. «Мистер Кормак, вы не перестаете меня удивлять?» «Да я и сам, если честно, не знаю, зачем показываю тебе это. Просто, может быть, кое-что из этого может нам помочь, а?» «Господи, за что мне это?» Эбби провела руками по волосам и вздохнула. «Тут у тебя многие миллионы зарыты, понимаешь?» «Не-а», — сказал Гай. «Не понимаю. Мне хватило образования разобраться, что все это жутко опасно и сложно. Потому я вывез эти вещички подальше от Сезама. Не оставляй же это пиратам. Но что именно здесь лежит, я понятия не имею. Маркировка незнакомая, однако». «Покатаемся на каное. Вот что ты мне сказал», — возделал руки к небу сержант Махони. «Романтическая прогулка по рекам и озерам, а привез на склад оружие массового уничтожения». «Вот так вот прямо!» Парень заметил, что она копирует его манеру речи, и ему почему-то стало приятно. «Ну, ладно, ладно, не прямо. Это все оборудование двойного назначения. Видишь, значок возле запирающего устройства? То есть то, которое можно использовать и в мирных целях. Например, вот этот чемоданчик». Парень потыкал в серый кейс носком ботинка. «Эй, эй, стой! Тьфу, ты соображаешь?» «А, ну да, не соображаешь». «Насколько я могу судить, это Иск-Ин, последнего поколения, последнего, перед тем, как их запретили, объявили вне закона и начали уничтожать». «Что? То? Ты, ей-богу, Маугли, из дикого леса дикая тварь!» — хихикнула Эбби. «Это про кошку, а не про Маугли», — буркнул Гай. «Понимать надо». «Эрудит, ну надо же, пинает ногами контейнер с искусственным интеллектом. Молодец! Как тебя вообще к работе на космической станции допустили?» «Такая там была и станция». Помрачнел парень, вспомнив Тиль-Дубе. «Да бог с ней, со станцией. Есть тут что-то для нас полезное, нам гостей встречать. Тут у нас эми подавитель ультразвуковой антираптор, блок метеорологических ракет, это чтобы осадки вызывать. А это что за хрень, даже я не знаю. Это бы полковнику показать». «Не-не-не, никакого полковника. Я все это обратно не потащу». Тут нужен индивидуальный подход. Имеешь представление, как это работает? Сообразили бы, что и как можно использовать. Представление имею, не сомневайся. Я, на секундочку, оператор БИЦ на корвите конфедерации». Девушка светила лучом фонаря высокие своды, вымытого водой в скале грота и покачала головой. «Красиво тут. Вообще, сказка, а не планета. Не перестаю удивляться. Тут ведь никакого терраформирования не надо. Прилетай и живи. Или умри». 2g кого хочешь, придушит. Не кибергами же яро населять, фыркнул Гай. Да-да, ты не забудь обследование пройти в платной клинике и папашу своего расспроси. Сам, небось, дитя генетической инженерии». Не осталось в долгу эби «Ну что, открывай ящик с антираптором. Будем смотреть, что к чему». Полковник рвал и металл, когда они вернулись. Но увидев, что именно Гай и эби привезли с собой в долину, слегка расслабился. Молодые люди, пока вы тут на лодочке катались, я провел анализ имеющихся данных. Оба, находящиеся на планете Пирата, Йонсон и Сванидзе, имели некоторые модификации, как органические, так и техногенные, направленные как раз на адаптацию к повышенной силе тяжести. Такие модификации обычно проводят для шахтеров сырьевых планет. Ничего особенного, укрепление костной ткани, сердечный стимулятор и кое-какие мелочи. «Погодите, вы что, эксгумацией трупов занимались?» – выпучил глазагай «Проводил анализ имеющихся данных. Помимо того, судя по имеющимся видеозаписям, значительная часть команды Ксавьера-Саважа имеет импланты. О чем это говорит?» «Импланты поставить проще, чем модифицировать живую ткань. Его команда – сборная солянка», – сказала эби «Точно. Но это мы и так знали». Он собирает подонков общества на периферийных планетах и ставит в строй. У него есть выход на медицинские центры, бурт-лугай, или корабль, битком забит лабораторным оборудованием, и по нему туда-сюда ходят светилы, научные мысли. А вот это правильное замечание. «Я думаю, все-таки первый вариант. На какой-то из развитых планет Саваж имеет покровителя, крупного бизнесмена или политика, но это лирика, и ей мы займемся после того, как схватим Волосона и доставим его на Дезеретт». «Мне не нужно на Дезеретт», — сказал Гай, «мне нужно на Либерти, там головной офис Сентавра». «Сядете на лайнер и...» «Ну да, полковник, очень смешно. черт с два, я сяду на лайнер. У меня есть транспортник и пилот. Я полечу на Либерти. После того, как мы разберемся с пиратами...» «Нет такой задачи разбираться с пиратами...» Рубнул воздух ребром ладони Крюгер. «Есть цель. Курт голосом. Желательно, живой. В худшем случае подойдут неопровержимые доказательства его смерти. Видеозапись?» фыркнул полковник. «Мы не охотники за видеозаписями. Нас по-другому называют». Парень глянул на Эбигайль. Та развела руками. «Нет», — сказал Гайджи Кормак. «Так дело не пойдет. Не было такого уговора». Полковник Крюгер развернулся на каблуках и посмотрел ему прямо в глаза. «Это еще что за штучки?» «Это не штучки. Это моя планета». «Если мы поступим по-вашему, заманим Волосона в ловушку и сделаем ноги, то оставим Яр пиратам. Этого не будет». Теперь настала очередь полковника глянуть на Эбигайль. Девушка снова развела руками. «Объяснитесь», — надавил полковник. «А что мне объясняться? Я тут хорошо подумал и решил. Я буду с ними воевать. Я им Яр не отдам». «Пафосно и глупо, мистер Кормак. Вы не солдат. Вы не выиграете войну». На Этенрай тоже не было солдат, и войну не выиграл никто. Но конфедерация предпочла оставить Гелов в покое, а? Это был хороший щелчок по носу. Семьдесят лет назад конфедерация попыталась вмешаться в дела этой планеты, естественно, в соответствии с Кахирским межпланетным договором и так далее и тому подобное, и провела масштабную десантную операцию, чтобы принудить Гэллов-Антерай отказаться от некоторых своих наиболее одиозных религиозных доктрин. гелы развязали партизанскую войну, которая длилась 6 лет, и, несмотря на технические превосходства конфедератов и их господство на орбите, вынудили оккупантов свернуть операцию. Это просто стало слишком дорого стоить. Количество материальных и человеческих потерь превысило разумные пределы. А подвергать планету земного типа атомным бомбардировкам, такое только маньяку могло прийти в голову. Среди конфедератов маньяков не водилось вроде бы. Этот прецедент стал поводом для дополнений в Кахирский договор, согласно которому сферой ответственности конфедерации является межпланетное пространство. И, используя свои военно-космические силы на поверхности обитаемых миров, она имеет право только при преследовании особо опасных преступников и в течение срока, не превышающего трех стандартных суток. Конечно, эти условия научились обходить. Например, рейнджеры формально не входят в ВКС. «Вы еще Вьетнам! Вспомните!» Гаю показалось, что полковник обиделся. «Вот именно. Только я не планирую Вьетнам. Я планирую Сталинград!» Вечером полковник Крюгер сидел на крыльце и пил чай из большой глиняной кружки. Эбби возвращалась из оранжереи с полными карманами пурплы. Гай Кормак отправился проверять видеокамеры. «Как тебе, наш парень?» – спросил полковник. Девушка присела рядом и подбросила в руках сочный плод. Сложный человек, эрудированный, спортивный, такой мрачноватый и слегка занудный порой, но с чувством юмора все в порядке, если его расшевелить. Сложный и интересный, в общем. Помните, у нас на кормерине была секта экстремальщиков? Они все готовились к вторжению чужих. Да-да, и тренировались делать ловушки из арматуры и консервных банок, и жрать личинок. Помню, сам участвовал в рейде, когда их общину разогнали». Детишки потом к нам в школу ходили, их возили из социально-педагогического центра, чтобы они типа адаптировались в коллективе. Это ты к чему? Да там казус произошел. Два паренька, братья-близнецы, ни черта не адаптировались. Они весь класс адаптировали под себя. Родители пришли к директору жаловаться, что двенадцатилетние миленькие девочки мастерят арбалеты, а приличные мальчики из обеспеченных семей выловили всех золотых карпов из пруда и насушили впрок с солью на своей базе в старой бойлерной. Вот и он такой. Как будто нет мира сего, как будто что-то такое знает, ну, чего другие не знают. И совершенно уверен, что его виденье верное. В нем есть большая внутренняя сила и большая воля к жизни. Я даже вспомнила, как на Терри таких людей называли. В эпоху еще тамошней колонизации. Ковбоев и первопроходцев, да? Ну и как? Полуконь-полукрокодил. Только он такой, как бы это сказать, ну, интеллигентный что ли, тактичный. «Эбби, он тебе понравился?» «Ну...» — девушка заправила выбившуюся прядь волос за ухо и протянула полковнику пурплу. «Будете?» — Гай в оранжерею выросил, сказал, что можно угощаться. Как всегда, все произошло неожиданно. Гай заканчивал готовить к встрече врага сезан когда внезапный громкий звук из дежурки заставил его вздрогнуть. Звук явно шел из терминала, и парень, вдохнув и выдохнув пару раз, подошел к экрану. В правом нижнем углу мигало окошко. Вызов с орбиты. «Это что еще за...» С другой стороны, все было предельно ясно. Кто мог вызывать терминал? «Только пираты». Гай уселся в кресло и принес самый безмятежный вид, на который только был способен, и ответил на вызов. — Йонсон, что у вас там? — раздался голос. — Так, это не Йонсон. Ты кто такой? — А ты кто такой? — Гай с шипением открыл банку припасенного пива и присосался к ней. — Капитан, капитан, там чужой! — Сам ты чужой, придурок! Я человек! — гордо заявил Гай. Он поймал волну какой-то безбашенной наглости и не собирался сбавлять обороты. Наконец появилось изображение. Из терминала смотрели двое. Лысый, потрепанный жизнью мужчина с серьгами в ушах и высокотехнологичным девайсом вместо одного глаза и смуглый элегантный господин неопределенного возраста. Аккуратные усы, борода клинышком, прическа. Все говорило о том, что он следил за собой. «Это еще кто такой?» удивился мужчина. «Ты кто такой, парень?» «А ты кто такой? Я вас не вызывал. Я вот тут сидел, пиво пил, терминал загудел и здрасте». «Так, ты хоть представляешь, с кем разговариваешь?» «Ну почему подобные типы так любят эту фразу?» «Не представляю», — сказал Гай. «Вы же не представились?» На самом деле он, конечно, представлял. Элегантному господину стоило немалых усилий не взорваться. Он огладил рукой бороду, расстегнул верхнюю пуговицу своего модного френча и проговорил. «Я хозяин того места, где вы сейчас находитесь. Вы сидите на моем стуле, в моем бункере, пьете мое пиво и смотрите в мой терминал. Это понятно?» «Не-а. Согласно положениям морского права, которые действительно еще с докосмической эры, это мой стул, мое пиво и моя планета». А вы преступник и пират, чей юридический статус не позволяет колонизировать планеты земного типа. Я похоронил ваших людей, забрал ваш транспорт, вырастил тут урожай, и теперь это моя планета. Это совершенно точно известно». «Ты пока еще не понимаешь, но ты уже труп», – сказал пират. «Я приду за тобой и заберу свое». а ты будешь сожалеть, что не выстрелил себе в голову прямо сейчас. «Приди возьми», — сказал Гай. «Ты знаешь, где меня найти». «Приготовиться к высадке», — скомандовал элегантный куда-то в сторону. Это были последние слова, которые донеслись из терминала, перед тем, как вызов отключился. Подготавливая пышную встречу космическим пиратам, Гайджи Кормак, сержант Эбигайл Махони и полковник Вольфганг Амадей Крюгер руководствовались несколькими неоспоримыми умозаключениями. Первое. Маяки контролируются с планеты, поэтому эсперанца не сможет пройти сквозь астероидные поля без повреждений. Вряд ли Ксавьер Саваж будет рисковать своим кораблем. Он пошлет что-то помельче, скорее всего, десантные боты. Второе. Пиратский десант будет состоять из киборгов, модификантов и бойцов в тяжелых скафандрах. 2G есть 2G. Третья. Они не посмеют использовать тяжелое оружие против Сезама. Лупить ракетами по бункеру или внутри его, значит рисковать своей добычей. И именно Сезам будет их основной целью. Пираты постараются взять его под контроль. А потом попытаются поймать Гая. Наверняка для этого у них имеются необходимые средства. Четвертое. Ксавьер ваш понятия не имеет, какой противник на самом деле ожидает его внизу, и не знает о корвете Сантер, который ломится через гиперпространство Кьяру. Распределив роли и разобрав оружие и снаряжение, трое защитников планеты выдвинулись на позиции. Гай, конечно, слегка волновался за Эбигайль, но потом одернул себя. Кто из них сержант с боевым опытом, в конце концов? Самое слабое звено в их команде – это именно он, гайджи Кормак, провинциальный парис с Абеляра. который, к тому же, готовился совершить нечто безрассудное и рассчитанное практически на голое везение. Черепашими темпами, преодолев в астероидных полей, четыре десантных бота вырвались на простор верхних слоев атмосферы Яра. «Да тут метеоритные дожди должны идти как по расписанию», — ругнулся Стэнли. «Как эта планета еще нахрен не сгорела? Это же просто невозможно!» «На орбите планеты каменеки слишком мелкие, сам ведь видел, сгорают в атмосфере. Глядишь, через миллион-другой лет Яр сожрет их всех, и будет тут чисто и опрятно!» ответил ему Думбия, командир группы абордажников. Он почесал короткий ежик-волос на своей круглой темной башке рукой в бронированной перчатке. Нужно было надевать шлем, скоро боты войдут в топосферу, и придется несладко сладко. Защелкнув крепление, он переключил канал связи и буркнул. «Дум-Дум, на связи». «Валасон, на связи». «Скажи Стэндли, чтобы садился у обелиска». «Проверите черный ход». «Хосе сядет у ворот. Мы с Питерсом облетим окрестности. Он не мог далеко уйти. Если начнутся проблемы, подключимся. Скорее всего, он завладел арсеналом. Будьте осторожны. Действуйте». «Ага», — сказал дум -бия. Он был родом с Зумбы и воевал с самого детства. и дезертировал при первой же возможности, и потому ненавидел все, что было связано с армией. Кроме возможности безнаказанно применять оружие, конечно. Шагистика, приказы, выправка. От всего этого его тошнило, поэтому он просто хлопнул Стэнли по плечу, аккуратно, чтобы не сломать кости, и сказал «Давай к обелиску». «Понял?» — отозвался пилот и вывел ботный вираж, выруливая к цели. «Приготовьтесь к десантированию». Абордажников мотнуло, кто-то глухо выматерился. Здесь были ребята тертые, побывавшие во многих переделках. Их красный скафандры принимали на себя лучи ласканов, болты гауссов, шквал свинца из автоматов и пулеметов. Приходилось матерым рубакам из отряда «Дум-Дума» резаться с врагами в узких коридорах космических кораблей, обнажая короткие абордажные клинки. Здесь не было ни одного девственника. Так они называли людей без кибернетических улучшений. Жизнь поимела всех. Стэнли заставил бот зависнуть недалеко от обелиска, метрах в двух над землей, а парель десантного отсека опустилась, и абордажники попрыгли на землю, тут же занимая круговую оборону. Недалеко от холма Гай убрал от глаз бинокль, который работал в режиме тепловизора, и сказал «Ес, бинго!» Он поставил на то, что первыми выпустят киворгов, и сорвал банк. Правда, пока парень и понятия не имел о том, что ботов было четыре. «Бам!» услышал пилот Стэнли откуда-то со стороны кормовых двигателей. «Бам-бам!» «Твою мать, что происходит? Парни, меня подбили!» Бот закрутился вокруг своей оси, угрожая абордажникам. Стэнли лихорадочно щелкал тумблерами аналоговой системы управления, выключая двигатели. Его здорово мотало, и он благодарил богов космоса, что всегда пристегивался перед посадкой, пренебрегая модой к лихачеству, которая процветала на эспаранце среди пилотов. «Бам-кххх!» Хрупнуло что-то, и бот рухнул на землю. «Стэнли, ты членоголовый кретин! Какого рожна ты не включил защитное поле?» орал Думбия. «Парни, заградительный огонь!» Снаружи слышались выстрелы лазганов. Абордажники обрабатывали точки, пригодные для стрелковых позиций. Пилот пытался выбраться из кресла. Ремни заклинило. И теперь он проклинал себя за то, что пристегнулся. «Поле, поле! Силовой щит не панацея, мать его! Атмосфера не пустота, чтоб ее...» и абордажники понятия не имеют об аэродинамике. — Какого хрена? Они говорили, тут какой-то один псих. Откуда у него зенитное орудие? — думал Стэнли, мучая за щелки. Гай вжимался в землю и прятал голову. Плотность огня была адской. Пираты причесали окрестности капитально, оставляя на вершинах холмов обгорелые проплешины. Тут и там по сухой траве пробегали языки пламени, предвещая скорый пожар. Верный бур был упрятан в ложбинку между камнями и заботливо укрыт. «Если все удастся, он понадобится не скоро Огонь из лазганов утих, и Гай выглянул из укрытия. Пара киборгов скрылась в недрах бота, видимо, пытаясь вытащить пилота. «Ну, погнали!» Парень достал из кармана крохотную коробочку с единственной кнопкой и надавил на нее пальцем. В воздухе запахло озоном. Фигуры большинства киборгов замерли. Как в детской игре. Кто-то из пиратов рухнул на землю. Кого-то согнуло в неестественной позе. «Море волнуется раз», — сказал Гай и подхватил с земли тяжеленную кувалду. Он зашагал по направлению к боту, удивляясь собственной храбрости. «Если хотя бы один из пиратов окажется модификантом, ему конец». Да, в тепловизор были видны кибернетические части тел, но мало ли кто-то остался внутри бота. Причудливые позы абордажников говорили об одном. эми излучатель сработал, как положено. Он стоял у самого основания обелиска и покрывал территорию в квадратный километр, начисто обрубая всю неэкранированную сложную электронику. То есть бот еще мог сработать, а вот абордажники в своих щегольских красных скафандрах вряд ли. «Море волнуется два», — сказал Гай, размахнулся и, увидев ужас в глазах пирата, который глядел на него сквозь забрал скафандра, с разворота врезал кувалдой. «На!»